Глава 1098. Заслуги. После этих слов перед глазами Клейна появилась что-то фигура Это был пожилой человек белой мантии с бронзовым узором, полностью седой, но с аккуратной прической. Взгляд его серовато-зелёных глаз оставлял после себя глубокое впечатление. Этот человек когда-то назывался представителем церкви знаний, главным западным балами и хорошим знакомыми Санчеза. Он внезапно нанёс Дойну Дантасу визит под предлогом, что в будущем он окажется в очень неприятной ситуации и встреченный в определённое время человек может ему помочь. Калейн осторожно сказал. «Лука Брэйстер?» «Да, это я! Вы меня помните!» Голоса в тенях обрадовались. Голоса больше не были едиными, они наслаивались один на другой, создавая тем самым бесконечное эхо, даже учитывая то, что Калейн разговаривал через марионетку, у него всё равно звенела в ушах и кружилась голова. «Это неестественно. Эти голоса словно настраивают тебя потерять контроль и деградировать. А книжные полки всего лишь иллюзия». Стоило этой мысли мелькнуть у Клейна в голове, как жижа на полу начала то растягиваться, то сжиматься. «Прошу меня извинить! Я слишком обрадовался и не могу себя сдерживать!» Затаившись в тени поместья, Клейн заставил свою марионетку Йоноса Келго рассказать. Что здесь случилось? И как вы оказались в таком состоянии? Тени вздохнули. Судья, военные из Фейна Поттера, Белокоста и архиепископ Церкви Матери-Земли, Мартина атаковали одновременно, а главной их целью был я. У меня не было выбора, кроме как активировать свою форму мифического существа и заставить их отступить. Раз вы ничего не заметили, то вы телепортировались. Вы полубог... и должны знать, что стоит только активировать форму мифического существа, не так уж легко снова стать человеком. Я едва не поддался безумию и едва не потерял контроль. К счастью, я когда-то был магистром мистики и владел множеством странных, но эффективных заклинаний. Я запечатал себя оказался вот в таком состоянии, но это временно. Меня пожирает безумие. Я уже связался со взором и скоро должна прибыть помощь, но не знаю, смогу ли я продержаться. «Я задумался, не это ли та затруднительная ситуация, описанная в пророчестве, и не появится ли тот человек, который мог мне помочь? Я так рад, что вы здесь! Я не ошибся! Моё психическое состояние сразу улучшилось!» «Этот полубог слишком верит в своё предсказание. Если я развернусь и пойду отсюда, он что, сразу потеряет контроль?» Мысленно пошутив, Клин задумался о том, что ему сейчас рассказал Лука. Армия Фейна-Путтер и Церковь Матери-Земли начали действовать. Клейн заставил марионетку подбросить и поймать золотую монетку. Из того, что ему было известно, Клейн знал, что священники всех церквей поддерживали порядок и заботились о безопасности верующих, независимо от ситуации. С этой точки зрения Лука Брейстер не мог быть демоном или дьяволом. Что до личных впечатлений, то, судя по контр-адмиралу Айсберг и детективу Эсенгарду, церковь знаний была не так уж и плоха. Клейн считал, что кроме их привычной дискриминации к недалёким мы и тем, кто не любит учиться, в их действиях нет ничего плохого. Но в этом кроется и причина, почему они не могут расширять своё влияние. Они могут действовать лишь в небольших государствах. Клейн даже не смотрел на монетку. Что-то пробормотав, он сказал. «Как я могу вам помочь?» Обрадованная тень неожиданно утратила весь свой энтузиазм. И «Я не знаю...» Клейн с тенью молча смотрели друг на друга, вокруг воцарилась тишина. «И почему они предложил превратить тебя в марионетку?» Не мог не пошутить Клейн. Он задумался, как разрешить проблему Луки Брейстера. Если быть честным, его желание помочь Брейстеру проистекало не только от отношения Клейна к Церкви знания и Мудрости, но также от его собственных интересов. Первое. Клейн подозревал о существовании сущности Бога Знаний и Мудрости в путешествии о Но сейчас Клейн не мог определить его истинную цель. Клейн чувствовал, что проявление доброй воли может привести к приятным сюрпризам. И второе, если Рассел вернётся, отношение Церкви Знания и Мудрости может оказаться очень важным. Судя по тонной манере речи злого духа Красного Ангела, Клейн мог сделать вывод, что по сравнению с Четвёртой Эпохой, отношение нынешних Семи Богов к Тёмному Императору совершенно иное. Их реакция уже не настолько резкая, и они молчаливо всё одобряют, даже если это и не их кандидат. В подобных обстоятельствах, если Рассел вернётся, единственные, кто будут против, — это вечно пылающее солнце и бог парой машин. Ведь когда Рассел пал, они до некоторой степени были к тому причастны. Но возражать они будут не так уж и сильно, и если Рассел окажется нормальным психически, не безумцем и не деградировавшим идиотом, есть шанс, что они с этим согласятся. Ведь Тёмный Император не может сменить путь на путь Гений или Солнца, поэтому здесь нет конфликта интересов. Что до обид, для богов это несерьёзно. Конечно, это были всего лишь предположения Клейна, основанные на знании истории с точки зрения мистики. В соответствии с его пониманием ситуации, кроме бога-ремесел, все остальные боги были врагами со времён Первой Империи Соломона. Они копили обиды, и у них не было выбора, кроме как привлечь на свою сторону Тёмного Императора В конце концов, боги оставили обиды в прошлом и создали союз, просуществовавший по сей день. Даже боги схожих путей способны сосуществовать, пока Рассел способен возродиться, его вражда с вечно пылающим солнцем и богом пары и машины может закончиться миром. Конечно, зная Рассела, это всего лишь вопрос времени, пока он не отомстит. И если он не станет безумцем и его не загонит в угол, то сможет ясно мыслить и поймать, что делать и что значит дождаться возможности. В подобных обстоятельствах единственные, кто, как считал Клейн, смогут повлиять на вечно пылающие санкции и бога пары машин, когда те выразят свои возражения и заставят их молчаливо совсем согласиться, это повелитель штормов и бог знания и мудрости, просто потому что у них схожие пути. Я опасаюсь того, что скверну из космоса не так-то легко исправить. Возрождённый Рассел может целиком и полностью стать злым богом, но это станет ясно не сразу, Лишь осознав ситуацию, можно будет во всем разобраться и решить, нажимать ли красную кнопку. Люди не могут остановиться. Если вся суть в этом, то ничего нельзя будет сделать. Даже глоток воды может привести к снисхождению злого бога. Аналогично, какая же будет реакция различных сил на возвращение Рассела и насколько эта реакция окажется резкой. Надо будет ждать и наблюдать, пока я не смогу найти решение, устраивающее всех». Сейчас больше всего шансов на успех имеет вмешательство в ритуал. колен посмотрел в тень. «Как долго вы сможете оставаться в подобном состоянии?» Лука Брэйст рассмотрелся. «Семь, семь минут!» «А я-то думал, что вы скажете семь, шесть, пять, четыре». Мысленно пошутив Калейн сказал. «Сейчас. Я приведу психиатра». колен вернулся на пару сотен метров назад, выйдя из тени поместья Миссанчеза, Затем провёл ритуал и переместил все всепожирающий глад в мир над сером туманом. Усевшись в кресло мистера Шута, Калеин сотворил фигуру Германа Воробья и заставил его молиться. Почти расцвело, что до Одри, которая была очень занята делами фонда, она ещё не ложилась. Провести сеанс для полубога, демонстрирующего признаки утраты контроля. К тому же можно и заработать. Отложив ручку, Одри надела белый плащ с золотистым узором. Как и в прошлый раз, проведя ритуал, она получила все пожирающие глад надела ложь в форме серебряной маски. Под защитой объятий Ангела она телепортировалась к поместью Мейсанчеса согласно карте Германа Воробья. На этот раз отличие было в том, что при встрече с полубогом Одри использовала ложь не только чтобы скрыть собственное лицо, но также чтобы изменить телосложение, ауру и лицо под маской. Затем Одри увидела мистера мира в облике Дуэн Дантеса. Этот полубог растёкся лужицей жужи. «Постарайтесь не работать напрямую с его телом сердца и разума, вы можете проникнуться его стремлением утратить контроль. Если не получится его вылечить, я могу предоставить вам асансу. Колей намеренно предупредил уме справедливость. Одри сказала, что ей и так всё ясно. Она была профессионалом и внимательно его выслушала. «Давайте я сперва попробую». Поправив плащ, Одри сделала несколько шагов вперёд, посмотрев на лужицу и полупрозрачные книжные полки. К счастью, он не полностью утратил контроль. Через пару секунд неграммко сказала Одри. Она применила умиротворение, частота, с которой растягивалась и сжималась чёрная жужа, начала уменьшаться, а беспокойство стало меньше. Одри ещё несколько раз воспользовалась умиротворением, и только после этого психическое состояние Луки Брейстер нормализовалось, он начал сотрудничать, открыл свой разум и получил соответствующие его ситуации лечения. Воспользовавшись предоставившейся возможностью, Одри проникла в тело сердца разума, она неоднократно пользовалась умиротворением, чтобы очистить охватившую воскверну, а она делала внушение, заставляя Луку Брейстера верить, что все в порядке, позволяя вернуть человеческий вид. Причина, по которой Одри действовала постепенно, была в том, что если она окажется под воздействием скверны и её негативных эффектов, то должна будет вернуться и сперва справиться с собственными психологическими проблемами. Наконец-то сделала несколько шагов назад. «Ваше высокопревосходительство, можете вернуть форму?» Стоило ей только это сказать, как книжные полки куда-то испарились, а чёрная жужа приняла форму человеческого тела. Чёрный цвет быстро исчезал, принимая формулу Кибрейстера, он вздохнул и улыбнулся. «Премного благодарен. Когда я увидел зрителя пятой последовательности, то подумал, что стану основным ингредиентом для смены пути». Этот старик так прямолинеен, даже не знаю, как ему ответить. Клен посмотрел на мисс Справедливость. он осознал, что она плотно закрыла глаза. А Колен открыл рот, чтобы ответить брейстеру. Не волнуйтесь, но сейчас больше всего вам требуется одежда.